Глава 21 Праздничный вечер прошел в форме очередных состязаний. Княжна Демидова только глазами хлопала, наблюдая, как молодые люди стараются ее очаровать. Количество участников сократилось после командных состязаний, а талантами войны не слишком отличались друг от друга. Особенно для той, кто не понимал тонкостей языка. Царица Тайхинан Распорядилось уравнять шансы и задействовать участников в каждом виде творчества. Для претендентов оказалось сюрпризом, когда объявили, что каждый из них обязан спеть песню или прочитать стихотворение, нарисовать что-нибудь или сыграть на музыкальном инструменте, показать танец и продемонстрировать магическое умение, если таковое имелось. От чего такие изменения — поинтересовалась Юленька у Альбазиллиса. — Завтра пройдут индивидуальные бои и определятся победители, а вечером состоится торжественное завершение брачных состязаний, когда невесты объявят о выборе. — Так скоро? — ахнула девушка, понимая, что у них с Артемием не осталось времени для подготовки побега. Пленники не сильно в этом преуспели. Из-за нехватки времени отсутствие союзников и незнание языка. Оставалась слабая надежда, что победа в соревнованиях позволит Стужеву назвать Юлию Демидову невестой, но князь не занимал бы пост главы тайной канцелярии, если бы не умел делать выводы, основываясь на фактах, и прогноз вырисовывался мрачным, их не отпустят. Уговорами или силой, но царица вынудит чужеземцев поступить так, как она задумала. Женщины в Тайшине занимали главенствующее положение. Недаром государством управляла царица, а ее супруг считался военным вождем. Он командовал немногочисленным войском и защищал маленькую страну, затерянную в песках. Учитывая природные особенности, не такая уж непосильная задача. Главное – не допускать утечки информации. Государству ничего не угрожает, пока для мира тайшин с его богатствами остается легендой, а достичь этого можно лишь одним способом – не выпускать чужаков. Участие в конкурсах Стужев посчитал форменным издевательством. Зачем человеку, не умеющему петь, демонстрировать это на публику? Как девушка, не знающая языка, поймет красоту стихотворные рифмы или глубинный смысл песни? Тогда уж лучше называть вещи своими именами. Кто из участников настолько смел, чтобы не побояться ударить в грязь лицом перед избранницей? Но чтобы князь не думал о самих конкурсах, от участия не отказывался. В конце концов, эти брачные состязания – фарс. Пусть слушают, если ушей не жалко. Большинство мужчин сами подыгрывали себе на музыкальном инструменте и демонстрировали сразу два таланта. Тем, кто не умел играть, аккомпанировали музыканты, на ходу подхватывая мелодию песни. Князь вызвался выступать последним и выбрал колыбельную, мотив которой остался в памяти с детства. Поскольку Артемий никогда не пел, то сам удивился, каким лирическим тенором зазвучал его голос в воцарившейся тишине. «Отчего же вы скрывали, что так замечательно поете?» поинтересовалась Тильхинан, когда молодой человек замолчал. «Потому что никогда не пел до этого», — честно признался он. «Не приходилось, да и времени не было на глупости. В таком случае ваше выступление заслуживает наивысшей похвалы». Расщедрившись, девушка повязала очередной символ благосклонности на ленту князя. Юленька украдкой смахнула слезу и, дождавшись очереди, тоже повязала платочек. Спасибо, так приятно было услышать родные мотивы, они бальзамом пролились на истосковавшееся по дому сердце. В порыве чувств девушка крепко пожала руку князя, незаметно вкладывая в нее маленький фиал. Пусть этот символ моей благосклонности подарит нам надежду на будущее счастье!» Нарочно коснулась платка, намекая на его особенность. «Рад, что сумел угодить Юлия Игнатьевна!» Стужев галантно поклонился, невесомо касаясь губами дрожащей ладони девушки. «Уверен, вы достойны того, чтобы быть счастливой!» Флакон перекочевал в потайной карман князя, содержимое хрупкого сосуда, взволновала мужчину, вынуждая гадать, что за послание передала девушка. Увы, они практически не виделись и ни разу не оставались наедине, чтобы поделиться планами или о чем-то договориться. А тут еще Альбазилис увивался вокруг девушки, прикрываясь необходимостью переводить Стайшинского на русский. Поскольку игре на музыкальных инструментах Артемий не обучался, а чистописанием и черчением владел превосходно, то вторым умением князь выбрал рисование. По заданию тематика рисунка, разумеется, связывалась с невестами. Но никто не оговаривал, что это должен быть портрет или пейзаж. Молодой человек придумал оригинальный способ сообщить Юленьке о своих намерениях. Для этого он соединил два герба Стужевых и Демидовых в один тем самым давая понять, что видит их союз равноправным. Тильхинан зло прищурилась, когда поняла, что нарисовал чужеземец. Переглянувшись с братом, она произнесла надменно. «А где же рисунок с гербом тайшина?» «Моя царевна, я согласился на участие в брачных состязаниях ради невесты, княжны Юлии Игнативны. Никто из нас не скрывал, что мы оба желаем этого союза». «Разве я могу нарушить слово?» «Царица Тайхинан объяснила, что брачные состязания устроены в вашу честь. Уверен, среди прочих кандидатов вы выберете лучшего. Если пожелаете, я нарисую для вас герб Тайшина», — почтительно произнес Артемий и поклонился. «Да, я желаю получить этот рисунок!» Гордо тряхнув головой, ответила девушка. «Кто там следующий?»